Проповедь первая. Исход. Отделение от собственной сути и множество ее дивных заблуждений, первый и самый широкий шаг по дороге к становлению. Истерзанный пророк. Проповеди просветительные. Глава первая. Милосердие. Часть первая. «Свидетельство о Сенате Геат. Заявление первое. Залив Исхода. Витарн. 419.М40». «Моя досточтимая канонисса, я приступаю к писанию всего документа с определенной неохотой, но со дня моего прибытия на Витарн прошло уже несколько суток, и у меня нет права далее откладывать исполнение данной вам клятвы». По вашему дозволению, я отправилась в этот зловещий священный мир, и по вашему распоряжению обязана отчитываться обо всем, что обнаружу здесь. Первое наполняет меня радостью, ибо я долго стремилась вернуться на родину, но, должна признаться, второе мне вовсе не по душе. Служить... «Лазутчицей, да особенно среди тех, кто открыл мне глаза на величие Бога Императора и принял меня в наше благочестивое сестренство, кажется предательством. Я обязана последней свече не только жизнью. Без ее направляющего света я заблудилась бы задолго до того, как выучилась искать». Учитывая обстоятельства, верю, что вы поймете, почему я отвергла удобное электростило ради пера и пергамента. По моему разумению, эти освещенные веками принадлежности помогают обрести серьезность мыслей, недоступную при использовании менее осязаемых пальцами инструментов. Больше того, они побуждают к прилежанию, создавая ощущение, что ты оставляешь в мире свой след. Если уж я решила написать отчет, так пусть он будет тщательным и долговечным. Начать следует с некоторых соображений о последней свече, какой я знал ее в молодости и какой, не сомневаюсь, она осталась по сию пору. Образце святости, простоявшим более тысячи лет. Хотя мы с вами подробно обсуждали мою прежнюю секту, Я чувствую, что честь обязывает меня формально запечатлеть мои воззрения. Вам хорошо известно, моя госпожа, что внутри культа Империалис как единого целого всегда существовали организации с особыми обычаями или интерпретациями божественной истины, противоречащие ортодоксальным уложениям. Такие отклонения рождаются, например, из невежества, высокомерия или же искренней тяги к просвещению. Однако все их носители не идеальны. Порой отступников безвредны, но мы безжалостно искореняем их. Иногда они происходят от злонравия и приносят один только вред, и все же мы позволяем ренегатам процветать. «Я видела миры, где творятся непроизносимые жестокости, облагороженные именем Бога Императора, праздненства мучеников, на которых несчастные люди сжигают себя во искупление грехов своих повелителей, парады самобичевания, где участники упиваются своим унижением, даже ритуальные крестовые походы детей, по сути, настоящие массовые убийства». Подобное варварство позорит его непрерывное самопожертвование и нашу честь. Однако же подозрение у конвента Санктурм вызвало последняя свеча — секта, основанная в нашем благословенном Ордене. Простите меня, ибо я знаю, что мне не почину проводить границу между допустимым инакомыслием и ересью. Но где бы ни пролегала сия черта, я уверена — Последняя свеча не пересекала ее Ни по ошибке, ни по греховному умыслу На протяжении десятилетия, проведенного в конгрегации У меня ни разу не возникло повода усомниться в ее набожности Если у членов моей прежней секты и есть недостаток То заключается он, конечно, в избытке смирения Однако же блаженная святая Арабелла говаривала «Умным женщинам завидуют» поэтому мудрые стараются не привлекать к себе внимание. Я полагаю, что сестры Последней Свечи и умны, и мудры, а потому служат Империуму в затворничестве, применяя свои таланты к целительству и благочестивым раздумьям, а не к участию в славных крестовых походах насаждения веры. Они взирают на божественное внутри себя. Чтобы разобраться в особенностях Последней Свечи, Вам необходимо понять мир, избранный сектой под пристанище, ибо они неразрывно связаны, как вера и пламя. Хотя я провела вне Витарна больше 20 лет, образы его истерзанных бурями океанов и устремленных ввысь гранитных островков навеки запечатлены в моем сердце. Ледяной воздух планеты здесь ведь всегда холодно. Напоен неземной животворной силой, которая обостряет чувства и закаляет дух, побуждая человека проявлять себя с лучшей стороны. Не сомневаюсь, что в всем мире обитает и тьма. Так в юности я порой ощущала ее присутствие, словно призрачное пятно на реальности. Я не сумела ни разобраться в его сути, ни выбросить его из головы, но оно ничто по сравнению с безбрежной благодатью Витарна. Никто из тех, кто странствовал по семи усыпанным храмами шпилем кольца Коронатус или взирал на увенчанную собором гору, возвышающуюся над ними, не усомнится в непорочности их зодчих. Каждая вершина отведена под восхваление одной из семи единых добродетелей просветительных, а окруженный имя Колос. Монумент явному предначертанию человечества. Я покорно надеюсь, что однажды Витарно признают истинным миром святыни империума. Разве может столь сиятельный край оказаться не богуугодным? Вновь прошу у вас прощения за дерзкие речи, моя госпожа. Я пишу эти слова под раскаты грома, еще далекие, но приближающиеся с каждой строчкой. И, сознаюсь, предвкушение грядущей бури побуждает меня выражаться прямо. Мало какие переживания горячат человека сильнее, чем нахождение в море во время одного из великих штормов Витарна. Надвигающийся вихрь подвергнет тяжким испытаниям не только наше судно, но и нас, веривших в свои души прочности корабля. Однако я приветствую такую проверку. Вы моя повелительница. Но вы также всегда были моей самой верной подругой и второй свечой в ночи. Возможно, только ваша вера помогла мне пережить мою третью смерть и пробудиться к четвертой, прекраснейшей жизни. Я исполню мой долг бдительности перед конвентом Санкторум без колебаний и предвзятости. Если в последней свече действительно вершат ересь, как того страшится наша почитаемая настоятельница, то не сомневайтесь, я отыщу он ее. Однако же я считаю, что мои прежние наставницы покажут себя не просто невиновными, но образцовыми в своей чистоте. Они доверяют мне. Молюсь, чтобы мое предательство стало ключом к их оправданию». Словно желая подчеркнуть последнее слово, в небе прогремел гром. Светосферы, свисающие на цепях с потолка каюты, моргнули и закачались на цепях в такт волнению океана. Путевой дневник пополз со столешницы, но женщина резко придавила его рукой. К счастью, сам стол был привинчен к полу, как и вся прочая мебель, покрытая замысловатыми резными узорами. В заливе Исхода часто свирепствовали бури, и корабли, бороздящие его воды, строили с расчетом на ярость стихии. Тем не менее, любому морскому переходу сопутствовали опасности, и здесь ежегодно погибали несколько судов. «Исход взыщет плату», — сказала Асената Геат вслух, хотя и находилась в каюте одна. «Пусть же гневный взор его отсечет нас от неправедности». Так происходило всегда. Паломники не могли, не имели права рассматривать путешествие к священному архипелагу Витарна как простую формальность. Поэтому единственный космопорт планеты располагался на далеком острове Розетта. Странникам приходилось добираться до кольца Коронатус через океан, и вояж, продолжавшийся 11 дней, сам по себе был таинством. Пилигримов ожидали испытания на отвагу сердца и крепость желудка, но, в первую очередь, на стойкость веры. Хотя принадлежащие секте баржи, типа «Все прощения», отличались прочностью корпусов и проходили торжественные обряды благословения, преодолевали залив они только по милости императора. Сквозь вой шквалов пробился звон корабельной рынды — Колокол зывал в часовню монахов-исходников. Им предстояло вновь и вновь читать летанию Исхода, пока шторм не умиротворится или не взыщет платы. Эти иноки, обязанные служить на судне, имели право говорить только во время обряда, но утверждалось, что слова молитвы всегда звучат в их мыслях. «В море я бросаю себя, дабы познал он веру мою». провозгласила Асената, вспомнив нужные фразы так отчетливо, будто произносила их только вчера. «В буре я бечую себя, дабы ощутил он пламя мое». Геат замешкалась, но не потому, что забыла последнюю строку. «В бесконечность я раскрываю себя, дабы осудил он меня за грехи. Надеюсь, мои прегрешения не обвинят всех нас». подумала сестра, хотя и полагала такое маловероятным. Несмотря на все ее недостатки, у Бога Императора еще и имелись замыслы насчет осенаты. Возвратиться на Витарны ее побудил сон, настолько яркий и часто повторяющийся, что его нельзя было не счесть знамением свыше. На родине ее ждала некая миссия, даже если Геат еще не знала, какая именно. Каюта вновь покачнулась, и в иллюминаторах сверкнула молния. На несколько мгновений мир превратился в дрожащий черно белый негатив самого себя. Чуть позже по внешней стене забарабанили капли воды. На судно обрушился дождевой заряд. асената осознала, что улыбается. Как же приятно вернуться домой. Устыдившись своего воодушевления, Геат снова перевела взгляд на дневник. Стоило ей перечесть текст, как улыбка сменилась хмурой гримасой. Она выбрала неподобающий стиль. В частности, явно перебрала с восклицательными знаками. Обычно сестра не выказывала такой беспечности, такой порывистости. Несомненно, свою роль здесь сыграл Шторм. Но гораздо больше влиял на нее сам факт пребывания на Витарне. И прежде всего шанс увидеть первый свет». Считалось, что сакральное пламя, которое уже дольше тысячи лет горело на шпиле Великого Собора Кольца Коронатус, зажег сам истерзанный пророк. «Истина — наш первый и последний неугасимый свет», — процитировала Асената. «Говори лишь о том, что видишь и чего ищешь, ибо все иное — тьма». Так звучали открывающие и закрывающие строки священного писания секты. Они закольцовывали великий круг откровения ее основателя. С тех пор, как девятилетнюю Геат постригли в адепта Ороритас, она произносила эти слова каждую ночь, даже в мучительные годы кровавой третьей жизни, но никогда еще не воспринимала их смысл так отчетливо. Мой доклад вызывает тревогу, потому что он честен, рассудила женщина. Кто-то захихикал насмешливые гортаны. Резко обернувшись, асената коснулась приколотого над сердцем значка в форме свечи и осмотрела каюту. Неровный свет не рассеивал тени в углах, однако они пустовали. Гиад была одна, если не считать стилизованных портретов сестер битвы. вырезанных на деревянной обшивке стен. Воительницы в броне неодобрительно взирали на нее глазами, раскрашенными эмалью. А Сенате вдруг захотелось уйти отсюда. «Ну, начало положено», — решила она, закрыв дневник. Даже если бы Геат решила продолжить работу, то все равно бы не смогла писать. Помещение тряслось как фанатик в хватке горячечного сна. поблагодарив свое перо молитвой, а сенату убрала его в футляр, а тот положила в медицинскую сумку. Женщина всюду носила с собой этот пищий инструмент, реликвию из хранилище ее ордена, пусть и не особо важную. Его кончик некогда изготовили из резцового зуба давно умершего архиерея, прославившегося красноречием. Но большее значение для геат имело то, что перо ей вручало ее госпожа, Канониса Сангхата. Она, повелительница вечной свечи, знала, что подарок пригодится беспокойной сестре, точно так же, как чувствовала, что ее подруга должна отправиться на витарту, хотя и не понимала почему. А согласилась бы Сангхата, если бы я рассказала ей все. Асината выбросила этот вопрос из головы. Ее ждали безотлагательные дела. В обмен на разрешение совершить паломничество, Геат согласилась не только составить отчет, но и выполнить иную службу. Долго ждал ее в лазарете крови Диметра в 51 ипостаси. «И к лицу абордажникам так помирать!» Прошипел Фейст, насупленно глядя в забрызганный дождем иллюминатор возле своей койки. «Лучше бы ёбаный резак нас прикончил! Подохнем тут, как землекрысы, сука!» Гвардейцы, собравшиеся вокруг него в импровизированном изоляторе, согласно забормотали. «Да, да, дело говорит». Угу. Вокруг Точняк. Толанда Фейста всегда собирались пора, гвардейцы. Даже сейчас, когда в живых осталось так мало его товарищей. Больше половины выживших бойцов роты лежали в постелях без сознания или на грани обморока, закрепленные ремнями на время качки. Некоторые из ходячих раненых сидели на койках и, съежившись, кое-как переносили скручивающий кишки шторм, прибегая к молитвам или медитациям. Но основная масса солдат стянулась к их сержанту. Цепляясь за что попало, они стояли и слушали его последнюю гневную тираду в адрес их судьбы. В мешковатых белых пижамах для выздоравливающих они скорее напоминали батагу рассерженных привидений, чем воинов астро-милитару. «Если уж то сука по-чистому», — бушевал Фейст. Его голос превратился в удушливый лихорадочный хрип, но гнев Толанда остался прежним. «Утопите меня в честной пустоте!» Даже в роте здоровяков сержант выглядел великаном. Рост чуть выше двух метров, огромные руки и грудь, каким позавидовал бы и сервитор-гладиатор. Организм каждого пустотного абордажника улучшали искусственно выращенными мускулами и генно-метаболическими усовершенствованиями. Но с Фейстом произошел какой-то сбой, и его тело превратилось в грубую карикатуру на человеческую форму. Менее крепкий человек после такого происшествия стал бы изгоем или, в лучшем случае, ценимым в полку ярмарочным уродом. Однако Толанд сотворил из себя легенду. «Буря голодна», — продолжал он. «Хочет, сука, покончить с нами, братья!» Никто иной в роте не называл сослуживцев «братьями». Никто иной не имел такого права. Бойцы всегда слушались его, подумал комиссар Лемарш, наблюдая за группой солдат с койки у входа в лазарет. Даже когда ими командовал капитан Фрёзе, они слушались Фейста. И до сих пор поступают так, хотя он быстро угасает. «Нас тут... не должно быть». Говорил Толанд, выталкивая слова в паузах между все более судорожными вдохами. Он лежал обнаженным до пояса, за исключением бинтов вокруг живота. Нас поимели, просто блять, выкинули! Его товарищи ответили на это неловким молчанием. Сестра Сената сказала, что в кольце есть госпиталь, неуверенно произнес специалист Шройдер. «Лекари из последней свечи нас золотают, сержант-абордажник». «А ты слушай больше, брат», — мрачно отозвался Фейст. «Она не стала бы врать, сержант», — настаивал Шройдер. «Она есть Сороритес, да?» Категорично добавил абордажник Заврай со своим характерным акцентом. М -м, «Верно, она не стала бы». Талант отвернулся от иллюминатора, и на его морщинистом лице блеснули глубоко посаженные глаза. «Но что, если солгали ей? Кто, сержант?» — вмешался, нахмурившись Гёрка. Этот штурмовик-абордажник с бородой, выкрашенный в зеленый во всей роте уступал в размерах только Фейсту и дрался поистине свирепо, но не обладал талантами в более возвышенных аспектах бытия. Например, мышлении. «Не знаю, блин», — просипел Толан. «Но кто бы решил построить госпиталь посреди ебаного океана в нескольких днях пути от ближайшего, блядь, космопорта?» Он покачал головой. «Что-то не стыкуется». Лемарш хотел отчитать его, но передумал. Толанд испустит дух еще до того, как судно прибудет в порт, и бредовые речи сержанта умолкнут вместе с ним. Чудо, что Фейст вообще продержался так долго, благодаря как своей невероятной выносливости, так и заботам сестры госпитальера. Однако вскоре чудеса закончатся. Обругав умирающего, комиссар ничего бы не приобрел и, возможно, многое бы потерял. «Пожалуй, он даже попробовал бы убить меня», — холодно рассудил Лемарш. «Или все они». В роты экзордийских пустотных абордажников набирали только гвардейцев-ветеранов и из обычных полков «Астро-милитарум». Они больше напоминали элитных отпрысков «Темпестус», чем простых солдат, за которыми чуквали Марш, присматривал ранее. Как следовало из названия подразделения, они специализировались на операциях в космосе, штурмах звездолетов или перестрелках в невесомости и вакууме, где верх и низ становились абстрактными понятиями, а насилие вершилось в почти полной тишине. «Спайны кровью, закрыты от пустоты» — так звучал девиз абордажников. «Духом готовы к зачистке». За два года службы с бойцами роты "Темная звезда» комиссар Лемарш сражался на самых... странных и опасных полях битв в своей долгой карьере. Он бился с альдарскими налетчиками в безвоздушных недрах полой луны, распадавшейся вокруг неприятелей, и искоренял паукообразных паразитов, расселившихся на обшивке боевого корабля. В тот раз только магнитные ботинки удерживали Ичукву от падения в бездну над ним. Однажды гвардейцы разрезали корпус пиратского крейсера в районе мостика, тем самым прикончив экипаж без единого выстрела. Комиссар зачарованно смотрел на людей, выброшенных из отверстия. Извиваясь и истекая кровью, они проплывали мимо него, вращаясь в полете, как наглядные доказательства победы. Да, и Чукву прошел через потрясающие сражения и ценил память о любом из них, даже о последнем. которому он лишился ноги, а рота фактически погибла. Резак. Из 250 абордажников, вошедших в ту кристаллическую мясорубку, уцелели всего 77, и многие скончались от ран в следующие несколько часов. Бойцы, втиснутые сейчас в лазарет на борту морского судна, были последними из темной звезды. Из нас Поправился Лемарш, хотя и знал, что гвардейцы никогда не примут его к себе. И Чукву досконально овладел их методами войны и прошел с ними через пару десятков уникальных преисподних, но так и остался посторонним. Конечно, так произошло бы в любом полку. Как же еще комиссару исполнять роли судьи, присяжных и палача, своих подопечных? Мужчинам и женщинам, носившим алый кушак Полагалось оставаться посторонними. Лемарш жертвовал узами товарищества без колебаний, пока его не направили в роту темная звезда, где он наконец отыскал воинов, достойных его самого, людей, которых Ичугву с гордостью назвал бы равными себе. А в ответ они возненавидели его, ни страха нет. Просто само присутствие политофицера намекало, что абордажники могут испугаться. Позорило их. «Вас явно что-то беспокоит, комиссар. Рано по-прежнему болит?» Спрятав удивление за улыбкой, Лемарш повернулся к женщине, стоявшей рядом с его койкой. Она, как всегда, ступала поразительно тихо. Когда она вообще зашла в каюту? «Фантом моей ноги успокоится только после того, как мне приделают новую сестра», ответила Чуква, указывая на пустоту ниже левого колена. «Но я давно уже не обращаю на него внимания. Жалею только о том, что потерял вместе с ногой сапог. Хорошая была обувка». К изумлению Лемарша, женщина ответила на его улыбку. Прежде сестра только хмурила брови на серьезном бледном лице. Другие мужчины, пожалуй, сочли бы, что в этот миг она стала выглядеть моложе или даже привлекательнее. По мнению Ичуклу, улыбка лишь подчеркнула, заострила ее суровость. Конечно, не потому, что сестра Асината была уродливой. Да, ее лицо не отвечало традиционным понятиям о красоте, чересчур жесткое, расчерченное множеством шрамов, но высокие скулы и темные глаза — На всех производили впечатление. Просто это лицо не подходило для улыбок. Особенно предназначенных мне, заключил Лемарш. Он знал, что Гиат презирает его, хотя женщина всегда вела себя подчеркнуто вежливо. Госпитальеры редко относились с благосклонностью к людям его призвания. «Шторм радует вас, сестра?» – рискнул предположить Ичоклу. Ее улыбка исчезла. Я лишь приветствую, что Бог Император судит нас. Лемарш кивнул. Этим так называемым исходом вам известно про обряд переправы. Судя по голосу, Асенату удивилась. Сестра, долг требует от меня изучать все угрозы, с которыми сталкиваются мои бойцы. Да, перед высадкой я прочел информационную брошюру. И что скажете, комиссар? Что этот обычай чрезвычайно непрактичен. особенно если путники тяжело ранены. На священном архипелаге не рады посетителям, и госпиталь там не предназначен для посторонних», – мрачно произнесла Геат. «Но все же мы здесь, сестра». «Комиссар, вашу просьбу поддержал орден последней свечи. Как ваши солдаты, так и их раны совершенно исключительны, поэтому для вас и сделали исключение. Вы поистине благословенны». «И правда, сестра», – согласился Ячок. Кроме того, я сам родился на планете с настолько же необычными традициями. Лемарш указал на ритуальные шрамы, покрывающие его щеки. Он получил их в шестилетнем возрасте, когда показал себя воином. Не мне судить чужие обычаи. Вы не предвзятый комиссар? Уж не притаилась ли в ее тоне насмешка? Вовсе нет, сосредоточенный на службе. У меня другие обязанности. Ичук улыбнулся снова, но уже широкой безрадостной ухмылкой, которая одарял заблудших солдат перед тем, как исполнить свой тяжелейший долг. Он не наслаждался казнями, только хотел, чтобы грешники отправились на окончательный суд, полностью осознавая собственную бестолковость. «А вы, сестра, что думаете о наших хозяевах? Их госпитальера прекрасно подготовлен, ответила Асенатова. Не сомневаюсь, сестры бронзовые свечи изготовят отличный аугметический протез и избавят вас от увечья. Я не об этом спрашивал, сестра. У них тут столько свеч, беззаботно произнес он вслух. Серебряная, бронзовая, железная, но они вечно болтают о последней. А еще ведь есть вечная свеча, символ вашего ордена. Лемарш показал на герб, вышитый на белой накидке ангиат Признаюсь, я окончательно в них запутался. Все они ипостаси единого сосуда, ибо каждая свеча пылает Вышним Огнем Бога и Императора. Но ваши хозяева не принадлежат к вашему ордену. Не отступал и Чуку. Последняя свеча зажжена от пламени вечной, но лучится собственным светом. Гиат склонила голову. С вашего позволения, комиссар, я займусь другими ранеными. «Ты не так кем кажешься, сестра», — подумал Лемарш, глядя, как она подходит к постели напротив. И Чукову понял это еще несколько месяцев назад, точнее говоря, в первые мгновения их знакомства. А Сената и другие госпитальеры встретили изувеченных солдат Темной Звезды на борту Асклепия, когда остатки роты доставили туда после боя в Резаке. За время странствия в пустоте Гиат показала себя самой умелой и сострадательной из сиделок, хотя неизменно прятала свою доброту под маской строгости. К тому моменту, когда звездолёт достиг Витарна, абордажники уже считали Осинату частью подразделения. Кое-кто даже называл ее «Сестра-тёмная звезда», пусть и за глаза. «Они любят тебя», — решил комиссар, наблюдая за тем, как светлеют лица гвардейцев при виде женщины, обходящей лазарет. пархая по содрогающейся каюте с легкостью, без телесного духа, она задерживалась возле каждого раненого и по мере сил облегчала их страдания. «Они любят тебя и по праву, но не видят, кто ты на самом деле, Сенато Геат». Возможно, сейчас женщина, взявшая солдат под крыло, ступала по пути целительницы. Но манера поведения и шрамы указывали, что когда-то она ходила по другим, менее ровным дорогам. Под чопорной белой накидкой и апостольником скрывалась воительница. Вроде бы ничего необычного, адепты перемещались между различными структурами своей организации, если того требовал долг, однако Лемарша тревожила таинственность, окружавшая Сестру Милосердия. Секреты прятались за любым ее словом и жестом, будто след из теней, ускользающие от взора и чукву. Но ничего не беспокоило его сильнее, чем невольная улыбка, которой Асената сегодня приветствовала шторм. Хотя в первую секунду комиссар не распознал выражение лица Геат, его озарило во время разговора с ней. Так не улыбаются лекари или боицы. «Хочу умереть стоя», – сказал Фейст невыносимой женщине, которая только что отругала его. «Сержант, вы умрете только если сами захотите», – спокойно произнесла она. «Я уже предупреждала вас об опасности ненужных движений. Надо было увидеть ее. Толанд мотнул головой в сторону иллюминатора. Бурю. Товарищи Фейста смылись, пока сиделка распекала его за то, что он вылез из койки. Толанд их не винил. Никто не мог переспорить сестру темную звезду. Я сохраняла вам жизнь, сержант. Выходит, зря тратила время. Зря тратила благостыни императора. Мне. «Пиздец, сестра!» При каждом вдохе ему казалось, что он втягивает в легкие битое стекло. «Догадался, по их глазам, а по моим не понял, о чем вы». Гвардеец раскачивался, как одурелый, и мир качался вместе с ним. Нет, против него, растягиваясь в слишком многих направлениях сразу. «Вот-вот порвется!» — осознал поезд В любую секунду. Сестра, темная звезда, подступила к нему. — Ты видишь свою смерть в моих глазах, сержант-абордажник? — Я. В тени под ее белым апостольником он разглядел только две одинаковых лужицы черноты, и в них не было ничего. Как такое возможно? Они поглотили бы все, что оказалось бы слишком близко к ним. Значит, она пустотный ангел, так? Толанд яростно затряс головой, пытаясь хоть как-то собраться с мыслями. Мне нельзя тут находиться, вспомнил он. Никому из нас. Эйст уже не был уверен ни в чем, кроме этого. Но когда он попытался сказать сестре предупредить ее, то не сумел выдавить ни слова. Фрагменты в твоей груди можно удалить. — говорила женщина. — Бронзовой свече под силу исцелить тебя, но ты должен бороться. — Я... Я, блядь, и не прекращал. Сестра положила ладонь на забинтованное туловище Толланда. Касание холодило льдом, но ее глаза теперь ожили и лучились сочувствием. Оно почему-то терзало солдата сильнее, чем осколки, рвущие ему кишки. Лишь через пару секунд Вейст понял, в чем причина. Жалость о Сенаты вызывала в нем стыд. «Обратись к свету Императора и наберись сил», — настоятельно произнесла она. Затем выражение лица Геата вновь ожесточилось, превратившись в насмешливую улыбку. «Ты друс, Толанд Фейст? Слишком слабый, чтобы выкарабкаться? Или ты все-таки выживешь? Всегда выживал!», — задыхаясь, ответил гвардеец. у него подкосились.